Глава 18. Крик Стеллы был слышен за воплями и рыданиями детей. «Раскладывайте костры кольцом вокруг нас! Несите больше веток!» «Почему мы остаемся здесь?» — спросила одна из матерей. «Пожар распространяется, мы будем как в ловушке!» Стелла почувствовала, что на нее устремлено множество глаз. «Мало кто видел ягуара, мало кто знал, с какой скоростью это чудовище умеет передвигаться. Если они попытаются выбраться отсюда пешком...» Оно загрызет их одного за другим. «Лагерь — это открытое пространство!» — прокричала Стелла. «Ветер задувает в других направлениях. И даже если огонь обступит нас со всех сторон, у нас есть доступ к воде. Но мы на всякий случай уже сейчас можем намочить банданы, чтобы закрыть рты и носы от дыма, если направление ветра переменится». я а н а права!» — Джо кивнул. «Мы будем в большей безопасности, если останемся здесь. Весь в поту и саже...» Он помогал мужчинам и мальчикам постарше обложить лагерь защитным кольцом из костров. Пэк с другими женщинами присматривала за младшими из детей и старалась предотвратить панику. «Там кто — Там кто-то идет! — закричал один из мужчин, пробиваясь в их сторону, но показывая назад, на ферму. Джо и Стелла повернулись. На одном из мостков в дальней стороне нерестового пруда стояли три фигуры, одетые дымом, а поблизости бушевал огонь. — Кто это? Откуда они взялись? Через забор на границе фермы перебрался четвертый и присоединился к этим трем. «Это что, люди Гарри?» — спросил у Стеллы отец. «Не думаю». Девушка прищурилась, порыв ветра на секунду разогнал дым, и она увидела, что трое были в форме и шлемах, и все с оружием. «Похоже, это военные. И явно не из дружков Гара». Да она Гарланда и не видела с того момента, как начался пожар. Когда загорелся дом, он бросился к л о ч у г е на краю фермы, где находилась рация, на самом высоком месте, под крышей ощетинившейся антеннами. Вероятно, Гар, этот трус, решил укрыться там. Четверка по другую сторону фермы двинулась по мосткам, прям о к лагерю. Чем ближе они подходили, тем сильнее Стелла утверждалась в своей догадке. Люди эти были в военной форме, с карабинами в руках. На бегу они прикрывали себя по обеим сторонам, словно ожидая нападения. Стало быть, они знали о гигантской кошке? Не прошло и минуты, как четверка оказалась рядом. Их встретили Джо и вожатый скаутов, старший из четверки, наголову возвышавшийся над остальными, обвел лагерь внимательным взглядом и представился «Джек Минар, пограничная служба». «Так значит, он пограничник». Джо вкратце стал пересказывать, что с ними случилось, а она разглядывала этого человека. На его униформе была эмблема «Вставший на дыбы Пегас» с тремя молниями в кружочке и слов «Команда специального реагирования». Элита пограничной службы. «У нас по другую сторону пожара есть катер», — сказал Минар. «Но даже если бы он смог сюда пробиться, на нем для всех не хватит места. Но сюда направляются вертолеты и катера береговой охраны. Как только они прибудут, мы всех начнем переправлять в безопасное место. Но на это уйдет какое-то время. Нужно предотвратить панику». «Вы должны знать, что тут объявился какой-то тигр», — понизив голос, предупредил Джо. — Здоровенное такое чудовище, мы знаем. Офицер кивнул. — Вы разве не получили приказ об эвакуации? Джо смущенно посмотрел на него, потом уставился в землю. — Бог с ним, — сказал Джек, не имевший желания скандалить. Выражение его лица словно говорило, ну, что было, то было, и не стоит к этому возвращаться. Он даже похлопал владельца фермы по плечу. — Вы правильно сделали, что развели костры по периметру. — Если мы будем смотреть в оба... и держать оружие наготове, все будет в порядке. Спина Джо чуточку распрямилась. Стелла взглянула на пограничника новыми глазами. Ей понравилось, что он не стал угрожать отцу или читать мораль в такой напряженный момент. Выяснить, кто в чем виноват, можно и позднее. А пока офицер хотел, чтобы все взяли себя в руки. Он был прирожденным лидером. Пограничник Минар отдал несколько распоряжений своим людям, потом отстегнул рацию от пояса. Стелла отошла на шаг в сторону, но напрягла слух. Мы добрались до фермы. Здесь больше шестидесяти человек, мужчины, женщины, дети. Какие сведения от второй группы? Он слушал, и она заметила, как сжались его пальцы на рации. Голос его надломился, зазвенел от гнева, кейджинский акцент стал заметнее. Она исчезла, и что сделала? Через пойменный лес Лорна направилась вглубь суши. С ней шли два пограничника, Гарсия и Чилдрис. Впереди рысцой бежал Берт, опустив нос в болотную траву и высоко подняв хвост. Она без усилия держала перед собой ружье-транквилизатор, пневматическое оружие калибра 0,50 с магазином из пяти шприцев, объемом полтора кубического сантиметра, заряженных гидрохлоридом э т о р ф и н а известного как М-99 и являющегося очень сильно действующим нейролептоанальгетиком. Одна капля этого вещества могла убить человека. Пяти миллиграммов было достаточно, чтобы свалить носорога. Однако действовал М-99 немгновенно. Животное не сразу впадало в бессознательное состояние. Хорошо, что с ней идут Гарсия и Чилдрес, держа на готове карабины. Лодочку с катера они оставили у восточного берега протоки. Несколько минут назад... До них донеслись спорадические выстрелы с той стороны, где находилась группа на ближнем берегу протоки, а потом тишина. Сквозь очки ночного видения они вглядывались в лес, но никаких следов другой группы так и не заметили. И все же Лорни удалось увидеть в плавнях кое-что интересное. Тепловую аномалию, ярдах в пятидесяти в глубине рукава. Силуэт просматривался неотчетливо, но для енота был крупноват. Лорна наблюдала за животным целую минуту. Оно оставалось без движения, удобно устроившись у корней большого кипариса. Наконец силуэт поднялся, выгнал спину. Лорна увидела характерные кошачьи движения, мягкий изгиб, словно бескостной спины. Кошка развернулась несколько раз на месте, потом снова улеглась. «Может быть, это котенок Ягуара? Брат Багира, оставшегося в Уциеве?» Тогда станет понятно, почему большая кошка проявляла такую агрессивность. Мать защищала не только территорию и пищевой ресурс, но еще и своего детеныша. Неудивительно, что она напала на лодку Тибо. Эта группа, к несчастью, направилась по протоке, рядом с которой был спрятан малыш. Значит, все дело в нем. Если им удастся захватить котенка и доставить его на катер, то это будет идеальной наживкой для матери, способом отвлечь ее от подвергшейся нападению группы, Дай бог, чтобы люди были все еще живы, а если нет, в их руках все равно окажется возможность управлять самкой Ягуара. И именно об этом она спорила со с к о т о м Нестором. Если в твоих руках детеныш, то его мать тоже. Лорн а решила, что стоит рискнуть и провести быстрый поиск, и настояла на своем участии в экспедиции, предупредив заместителя Джека, если он будет возражать, она спрыгнет за борт и вплавь доберется до берега. Пока готовили лодку, Скотт пытался по рации получить разрешение Джека, но ответа не последовало, и командир неохотно согласился. Его тоже волновала судьба товарищей. И тем не менее, его инструкции Гарсии и Чилдресу были жесткими туда и обратно. Если он станет убегать, никаких погонь. Если она будет упрямиться, он показал на Лорну, тащите ее за волосы. Двое пограничников и женщины быстрым шагом двинулись по лесу в направлении Большого Кипариса, Но двигаться бесшумно они никак не могли. Еще несколько шагов, и Лорна увидела, как силуэт котенка проскользнул за ствол дерева, их присутствие насторожило его. Остался ли он за деревом или убежал? Обычно детеныши держатся того места, где мать устроила лешку. В одном документальном фильме рассказывалось, как весь помет львицы был убит кобурой только потому, что львята боялись выйти из гнездышка. Если повезет... то и малыш-ягуар должен остаться на месте. Очки фиксировали тепловую аномалию. Котенок все еще находился за деревом, но, похоже, готовился к бегству. Усыплять его она боялась, дозы были слишком сильны для такого маленького существа, но и упустить его она не могла. Берт. Пес остановился, одно ухо выгнулось назад, он прислушивался в то же время вытянутым вперед носом, улавливая запахи. Ему, чтобы найти котенка, очки не требовались. Лорне пришлось положиться на то, что ищейка похожа на всех местных охотничьих собак, натаскана на енотов. А для поимки енота существовал один верный способ. «Иди, загони его на дерево, мальчик!» — отдала она команду. Рассекая траву, Берт ринулся вперед на полусогнутых лапах, сделал петлю, перекрывая добычу путь к бегству. Нет, он не позволит своей жертве скрыться в лесу. Как и н а д е я л а с ь Лорна, котенок подчинился своим инстинктам. Он не хотел покидать то место, где его оставила мать, но чувствовал угрозу со стороны собаки и, подчиняясь чисто кошачьему порыву, бросился вверх по стволу. Берт боднул дерево громким лаем, давая знать о своем успехе. Все трое бегом устремились к загнанному наверх детенышу. Лорни очень не хотелось пугать зверя, но его необходимо было поймать. И как можно быстрее. Собачий лай уже наверняка привлек внимание родительницы. «Тихо, Берт!» Собака возбужденно прыгала вокруг, свесив язык. но подчинилась команде и замолчала. Котенок сидел на ветке прямо над ними. Совсем недавно появившийся на свет, он еще не мог забраться высоко и смотрел на преследователей огромными глазами, остекленевшими от с т р а х злобно шипя и в стопорщив шерсть. Лорна положила ружье, развернула захваченное с собой плотное ярко-красное одеяло и набросила его на котенка. От неожиданности и под тяжестью ткани звереныш вздрогнул и свалился с ветки прямо в подставленные руки. В объятиях Лорны он извивался и сопротивлялся, путаясь в одеяле, но поскольку, как и его брат, был истощен, то вскоре затих. Изнутри раздался жалобный писк, болью отозвавшийся в сердце Лорны, и она покрепче взяла зверька через одеяло, чтобы он почувствовал себя в надежных руках и успокоился. Бедняжка! — Мадам, нам надо возвращаться, — сказал Гарсия. Он и его напарник стояли, держа к а р а б и н ы на изготовку, и прислушивались к звукам леса, Не выпрыгнет ли на них оттуда взбешенная мать? Но вместо этого раздался иной звук, громкое «Чоп-чоп-чоп». Все повернулись на север. Яркий свет ударил в глаза через очки, и Лорна зажмурилась. Видимо, это вертолет, вызванный Джеком из Бейлану. Одной рукой, держа котенка, она сдвинула очки на лоб. Ее обволокла темнота, а ослепляющий свет превратился в далекую точку на небе. Вертолет был все еще на расстоянии полумили, но рокот его двигателей нарастал с каждой секундой. «Идемте!» — гнул свое г а р с и е с в о б о д н о рукой Лорна поднялась земли ружье-транквилизатор, а, выпрямившись, увидела, что из глубины леса на нее смотрит пара огромных глаз, светящихся в темноте. Она замерла, Берт издал глухое рычание, глаза вмиг исчезли. Лорна инстинктивно подалась назад, оступилась. «Что случилось?» — спросил ч у л д р е с «Бежим!»